Глава двадцать третья. Отрывающиеся на все сто Онни. Онни, как ты там поживаешь? Дай мне сначала поржать от души. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Умереть можно. Но ты даешь. Это ж надо! Спросить у незнакомого человека, не намерен ли он в будущем родить дочь. Ха-ха-ха! У меня сейчас черная полоса в жизни. Тоска одолела ужасная. А благодаря тебе я хоть посмеялась. Значит, учиться в универе классно? Рада за тебя! А я не собираюсь поступать. Подумала, что лучше открою свое маленькое кафе. «Правда, нынче с этим не так все просто. Как ты помнишь, я ищу подработку, и за последнее время безрезультатно сходила на три собеседования. Постоянно возникают какие-то неувязки. Типа для несовершеннолетних требуется согласие родителей и т.д. и т.п. Если бы не было проблем с родителями, стала бы я подработку искать. Как же? Скорее, попыталась бы побольше карманных денег выклинчить. Прям зла не хватает». Шарю в интернете в поисках подработки, где не нужно родительское согласие. Судя по количеству объявлений, таких мест не так уж и мало. Слушай, а тебе что и вправду по приколу ежедневные гулянки? Я еще ни разу не пробовала алкоголь, поэтому даже не знаю. По телеку много случаев показывают, когда люди, напившись до потери пульса, творят черти что. Например, не могут найти дорогу домой, и заваливаются спать где-нибудь посреди улицы или же так накосячат, что потом в глаза близкому человеку смотреть стыдно. Не пойму, в чем кайф. К тому же, какими бы близкими ни были отношения, разве это круто — вести себя по-свински? Зачем напиваться до беспамятства, делать глупости, да еще и гробить свое здоровье? Не понимаю. Не очень хорошее это дело. Может, тебе все-таки особо не увлекаться? Ты, конечно, подумаешь, что я зануда, но говорю это ради твоего же блага. Недавно я сильно разозлилась из-за одного случая. Папа повел себя по-свински. Представляешь, даже не спросив у меня, привел ту женщину к нам домой. Еще и ужин для нее приготовил и сам сгонял в магазин за продуктами. Как вспомню, взорваться, готова. В итоге я все-таки на нее наехала. Она, оказывается, уже поняла, что я ее недолюбливаю. По ее словам, мое поведение, когда я с ней один на один, и когда мы втроем вместе с папой, сильно отличается. Тоже мне Америку открыла. Это и дураку понятно. Поэтому я ей честно призналась. Верно, вы мне не нравитесь. И ты мне не особо, из-за твоего хамства. Разве в этой ситуации не следует предложить подружиться? Ну или, по крайней мере, пообещать, что она постарается улучшить наши отношения. Зачем вворачивать прохамство? Но следующий ее ответ на мой вопрос вообще ниже плинтуса. А зачем вы выходите замуж за моего папу, если так меня не любите? Я же выхожу замуж не за тебя, а за мужчину, которого люблю. Вот появится у тебя в будущем парень, тогда и поймешь. Надо было тебе видеть ее беспонтовое выражение лица. Можешь не строить такую мину. В любом случае, рано или поздно, ты меня полюбишь. Ну что за чушь собачья? Я решила с ней не церемониться. И с какой же это радости я вас полюблю. Поживем-увидим. Скоро все узнаешь. И при этом на лице у нее появилось мерзкое выражение всезнайки которое так меня бесит. «Давай будем откровенны друг с другом. Ты сказала, что я тебе не нравлюсь, и я к тебе особой любви не питаю. А раз так, то и не будем корчить из себя подружек». Кто бы возражал, прям мысли мои прочла. Мне первое следовало об этом сказать. До сих пор зло разбирает. «Можете не беспокоиться. Даже если будете упрашивать, «Ни за что на свете не стану». На это она пожала плечами, типа ей фиолетово, и словно бы про себя пробормотала. «Интересно, после письма ты так же будешь думать?» «Клянусь тебе, она так и сказала, после письма». «Что вы сказали?» «Ты про что?» «Про письмо». «Какое?» Хоть она и притворилась, что ничего не понимает, Изобразив саму невинность, я своими ушами все слышала. Что бы это могло означать? Надеюсь, она не рылась в моем столе. Пусть только попробует, ей это просто так с рук не сойдет. Ну да ладно, у меня для тебя хорошая новость. Как и обещала в прошлый раз, я сходила таки к бабушке. Старики думали, я пришла из-за отцовской свадьбы. Бабушка на эту тему при мне помалкивала. А дедушка не скрывал, что рад папиной женитьбе. Типа, сколько можно жить одному? Думаю, ты и без слов представляешь, что я почувствовала. Я спросила у бабушки про папина детство. По ее словам, он был ужасным проказником. Прославился на всю округу своими проделками. Например, все чаны с соусами перебил. из перечной пасты, и соевой. Чан расколотит, а пастой и всю ограду вокруг дома измалюет. Прям не верится, что папа даже Чангу переплюнул. Чангу. Мальчик-озорник. Герой японского мультсериала 1992 года. По мотивам комикса «Неудержимый Чангу». Пока бабушка рассказывала про его выходки, с ее губ не сходила улыбка. ее как прорвало, словно бы она только и ждала, что я начну спрашивать про папу. Представь. Бабушка хранит все папины школьные грамоты. Еще она показала его старые фотографии, даже те, где он сидит мелкий голышом в красном тазу или где он весь зареванный и в соплях после дедушкиного нагоняя. Еще были снимок папы в черно-белой камуфляжной форме, зебра, и выпускное фото вместе с бабушкой. Там она совсем молодая, в пиджаке с громадными подплечниками. Перебирая папины фотографии, я спрашивала себя, почему смотрю их только сейчас. Как я раньше не понимала, что стоило только захотеть, и я могла открыть для себя совершенно новый образ папы, о котором даже не догадывалась. Посылаю тебе фото отца из бабушкиного альбома. Слушай, теперь понятно, почему тебе не удалось его разыскать. Оказывается, в молодости папа был стройняшкой, представляешь? Эта фотография более-менее ничего, хотя в клетчатой рубашке он слегка смахивает на деревенщину. Рассматривая папины фото, я надеялась обнаружить и мамины снимки, но, как и следовало ожидать, ничего не нашла. И почему они избавились от всех маминых фотографий? Знаешь, меня опять начали одолевать странные фантазии, будто бы у папы женофобии. Он никогда ни с кем не встречался и не дружил. Проженить бы я уже не заикаюсь. И вдруг однажды он слышит плач младенца, выходит посмотреть, а перед дверью брошенная малышка. Понятно, это была я. Он пожалел меня и решил удочерить. Беда лишь в том, что со временем папа перестал улыбаться, глядя на повзрослевшую дочь. А все из-за своей боязни женщин. Ну, что скажешь? По-моему, очень даже достоверно звучит. Одно непонятно, почему ни с того ни с сего папа потерял голову из-за этой женщины. Неужто фобия исчезла? Может, у тебя будут другие догадки? А, ты же хотела узнать, как тут у нас в будущем? Не уверена, можно ли считать, что 2016 год лучше твоего 1992 -го. Я не жила в те времена. Хотя, если послушать взрослых, которая частенько вздыхает, мол, раньше было лучше, выходит, что нынешнее время не такое уж и клевое. 20 мая 2016 года. Иню из будущего, в котором ничего особенно замечательного нет.